Глава четвертая. Теперь у пытливого читателя возникает вопрос. Неужели в Европе все такие дураки? И мы вынуждены констатировать прискорбнейший факт. Конечно же, нет. В Европе всегда было полно магов, то есть умных людей, чья природа вынуждала их отдавать меру разум и силу духа. Если рассуждать беспристрастно — Маги почти ничем от просто умных людей не отличаются. Они имеют значительное преимущество в коллективных делах, когда толпа должна действовать как один человек. Особенно это касается боевых действий. Неудивительно, что в суровой Гордарике маги заняли лидирующее положение почти во всем. Они бы заняли лидерство просто во всем, но их очень мало». Не более 1% от числа населения, если экстраполировать европейскую статистику. Свою-то маги-гардарики не ведут или успешно засекретили. Они выискивают молодых людей даже с проблесками способностей, как-то устраивают браки, но ну, может быть, всяких магов у них всего 1,5% от 250 миллионов. Это сравнимо с населением крупной европейской страны. Но не Европы в целом. Пятьсот миллионов — это вам не шутки. Не будь на свете магов, или бы они стали не так сильны, тогда Европа показала бы гордарики Кузькину мать. Тогда бы ого-го. Тогда бы дикое пространство европейцы легко бы колонизировали, разделив его на десятки удельных княжеств. Ладно, ладно. Гордарика и так вроде бы разделена, только это никак европейцам не помогает. Речь пока о древности. Вот тогда у магов на европейском континенте не было особых затруднений, кроме самих европейских магов. Кстати, первые маги в Европу пришли вообще с югов, и им среди варваров очень понравилось. Устроили они, конечно, разборки между собой и включились в дрязги других господ. Но отгремели религиозные войны, Маленькую Европу разделили меж конфессиями, престолами и банкирскими домами. И зажили маги практически как у Христа за пазухой. Просто поддерживай своего властелина, гнобь всех, кто хочет к нему примазаться, а воевать уже не требовалось. Для этого всегда полно простолюдинов. Не все маги так зажили, но редко опускались ниже среднего класса мастеров. На их счастье умные немаги придумали капитализм. Маги Европы и всего мира всегда прислуживали умным немагам. Но зачем, спрашивается, куда-то лезть, когда так просто стать другом сильных мира? Полезным другом. Потребность отдавать миру никто не отменял. «Если только ты не живешь в Гордарике». Кстати, только это чуждое скандинавское название прижилось у купцов, князей, бояр и их бойцов. Но кому она вообще была нужна с ее морозами и снегами? Первым она понадобилась туркам, то есть блистательной Бизантии. Но очень захотелось империи зерна из Северного Причерноморья. И сколько уже всему миру известный понт будут называть «Русским морем»? Ту Бизантию турки устали покорять оружием, а греки, в свою очередь, изнавали от произвола русских варваров. Баню им в любое время торгуют беспошлино, да еще флот через проливы норовят протолкнуть бесплаты. Кто ж такое стерпит? Ну и терпели очередной поход на Царьград, не считая набегов на земли империи и союзной ей Болгарии. Да так терпели, что от крестового похода просто отмахнулись. «Вам-то что у нас понадобилось?» Турки были повсюду, и в самой империи, и в союзной Болгарии. Вот они со временем, исчерпав все вооруженные методы, предложили все упростить, оставили лишь самоназвание, а так подмяли под себя все, включая союзную Болгарию, и над бывшей дряхлевшей империей вознесся гордый полумесяц. Империя приняла ислам». Воины ислама присоединили к империи весь Аравийский полуостров. Разгромили войска Египта в Тунисе, Алжире, мали Марокко и Ливии, воздвигли зеленое знамя. Его воины захватили Иберийский полуостров, штурмовали Вену. И турки с греками регулярно терпели от варваров севера. Баню им, да хоть круглосуточно, торговать беспошлино. Да что той торговли. Королевство молдаване хотят свое. Да Аллах им в помощь. Флот через проливы без денег. Да пусть лазит себе. И так целое море называется русским. не русское там даже бревно долго не проплавает. Остальное империи вообще не касается. Ну, варвары с севера устраивали карательные походы на Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. Вроде как в ответ на набеги разбойников. Хотя каждый раз клялись, что это последние и вообще не считается. Мурзы подсказывали султанам, что северяне так тренируют своих молодых. Вот, а когда Англии что-то понадобилось от Гордарики, та сбывала зерно и другие плоды своих земель на юг. А чтобы всякие не сбивали цены из-за своего малолюдства, и чтобы чем-то занять не русские княжества — Устраивали набеги. Страдали все пограничные страны, особенно Польша. Пэры и сэры не смогли с тем мириться. Или им просто потребовался дешевый европейский хлеб. Ну, так же красиво придумали. Своих крестьян согнать в работные дома или во флот, чтоб работали за еду. Только еды почти что и нет, и пограничные с гордарикой страны страдают. Договориться с русскими, чтобы они сами себя победили, урезонили либо своих степняков, никак не получалось. Степняки с одобрения русских и развешивали всех европейских миссаров, невзирая на личины. Перешли к плану «Б». Добавили приграничным странам немного координации, денег и вооруженной силы в виде экспедиционного корпуса в Польше. А то чего они, совсем берега попутали? Считалось, что Гордарика ослабнет, полезет блистательная Бизантия, русские пойдут на переговоры, и у сэров и пэров все будет. Вот только блистательную Бизантию уговорить подключиться к коалиции сразу не удалось даже экономически. Слишком она зависела от поставок продовольствия. Но Диван выразил горячую моральную поддержку. Гордарика не торопилась. Первый год они разгромили армию датчан, шведов и норвежцев, что подошла к Пскову, и степники пошли в Прибалтику. Магов с обеих сторон хватало, вот только европейцы больше занимались разведкой, связью и планированием. Охотников умирать в рукопашной со своим отделением у них не нашлось. Не помогало даже европейское превосходство в огнестрельном оружии. Но порох — штука опасная. Треть русские лазучики уничтожали при транспортировке, еще треть в Вагенбургах, а треть, что осталось, просто не вывозила против хорошо натренированных конных лучников и пеших арбалетчиков и копейщиков. Гордарика временно сдавала города и села, русские погибали на пороге своего дома. Эти варвары как ничего не знали о просвещенной европейской войне, как не будет пощады дикарям. На второй год войско русских разгромило поляков, а экспедиционный корпус англичан попробовал отойти, сжигая все за собой, бросая обозы. Судьба его настигла у переправы. То есть успели переправиться четверо. Участь остальных незавидна. Степники взялись за Польшу. Ещё два раза англичане собирали экспедиционный корпус, отсылали деньги и эмиссаров в Копенгаген, Стокгольм и Осло. Ещё два раза созывалось польскими королями посполитое орушение. Ещё два раза подходило войск норвежцев, датчан и шведов к Пскову. Диван слал слова поддержки «всё горячее». Вот-вот Гордарика должна была развалиться от перенапряжения. Они должны уже снять последнюю рубаху. Пограничные княжества останутся в одиночестве, степняки накинутся на русских. Горда не спешила, только перепоясалась, а с рубахами у нее был полный порядок. Только у воинов ее появилось по отличительному знаку за каждое новое сражение. Вот разгромили войско бывших викингов, потом поляков, а затем очередной экспедиционный корпус. При Балтику и Польшу просто вытоптали кони степняков. Там началась гуманитарная катастрофа. Люди умирали с голоду и от болезней. Королю Англии отрезали голову свои же верноподданные. Моря на долгий век захватили голландцы, а короля польского выгнал сейм, и он тупо спился при дворе короля Франции. Королям Дании, Норвегии и Швеции парламенты указали путь. Диван перестал понимать, о чем речь. Самое время заключать договор. — А зачем? — спросят в московском княжестве. — И кто это будет делать? — пожмут плечами новгородцы. Гордарика только прекратил сбор с княжеств для отражения внешней угрозы, вернула обычную ротацию дружины Ни у кого из бояр не мелькнуло мыслишко половить рыбку в мутной водице предательства. Все смотрелись молодцами. И если нет нашивки хоть заодно побоище, то и не боярин вовсе. А войну никто не останавливал, как некому было ее начинать. Прибалтика обезлюдила, и Новгород просто занял территорию. Дания, Швеция и Норвегия за пятьдесят лет заключили с Новгородом такие договоры, что после признания их всеми княжествами и молдавским королевством сами стали королевствами Гордарики. А Польша просто не нужна. Пусть за нее грызутся французы с австрияками. В портах новых королевств спокойно базируется военный флот, и на нем охотно служат их жители. Вообще с них полагаются дружины в общее войско. Да кому эти неруси там нужны? Проще уж с печенегами, пусть потомки викингов остаются с кораблями. На корабли Англии, впрочем, как и всех других европейских стран, продолжались нападения в водах Балтики и Северного моря. Мир русские признавали только в портах. Даже в своих. Но теоретически, если какая-то иноземная лохань и претелепается, ее не потопят. Подождут, когда уйдет. Русские расторговались хлебом и прочим продовольствием. Для них гордые британцы сделали исключение в навигационном акте. Дескать, кроме судов-гардерики с грузом продовольствия. В остальном же дела у Британии пошли без особого блеска. Не работала концепция, что мы нападем, если вы способны создать флот, сопоставимый с нашим. Споткнулась на гордарике. И не было достаточно дешевого хлеба, у себя всё огородить не удалось. В результате не было у Британии слишком сильного флота, чтобы доминировать над остальными. В Америке и с Индией были сильные владения Франции, Испании, Португалии и Голландии. Хотя индейцам с индийцами от этого не легче, но это лирика исторического процесса. Главное, англичанам пришлось потрудиться ради места под солнцем. Да все суетились. Только Гордарика словно уснула на века. Ее честно пытались втравить в разборки, но добились лишь участия со всех сторон русских добровольцев. Для опыта, как они сами же и признавали. Еще Гордарика традиционно воевала с кем-то на Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Но когда кого-нибудь волновало эдакое захолустье, даже Британии стало не до него. Шли века, власти всех стран совершали все возможные ошибки, кроме Гордарики. Некому было посылать флот и армию в Италию. Некому было обещать свою сестру Наполеону. Уж насколько был беспокойный человек. И тот смирился с вечным нейтралитетом русских. Некому было обижать принцессу Викторию и некому было спасать Австрийскую империю. Венгрия стала свободной, а блистательная Бизантия оставалась все такой же блистательной. Просто некому было их оскорблять. Никто не приехал в Токио и не получил там мечом по голове. Некому было подарить японцам рыбные промыслы возле своих земель. Да возле чужих русские ни с кем не церемонились. что весьма осложняло судоходство. Ну какой смысл Гордарике поддерживать мир на морских дорогах в чужих водах. Японцы бы собрали флот для нападения на порт Артур, но не было его у Гордарики. Но был защищенный расстояниями, сопками и батареями крепостных 11-дюймовок «Пиратский Владивосток». Откуда выходили под водительством магов на собственную охоту крейсера? И плевать им на мир, как плевать на Японию. Гордарика как-то умудрялась всех пинать, ни с кем персонально не воюя. Они даже не предоставляют никакого иммунитета дипломатам. Некому назначить господина, кто от имени великой страны подмахнет документик. Каждый иностранец просто являлся заложником за тех жителей Гордарики, кто отправлялся за границу. Первым московские власти обычно вешали так называемого посла или выдавали его к нежеству, чей был пострадавший, и вешали там. Как жестоко и коротко Гордарик мстил за своих, так же бесчувственно она относилась к чужим». Австрияки и турки соревнуются, кто больше истребит сербов. Страсти какие в этой Европе. Немцы вошли в Париж, а французы плачут ну no умора. Ничто не могло вовлечь Гардарику в Первую мировую войну. Никто не смел тронуть этого спящего гиганта. Но чего во сне не сделаешь? Но с другой-то стороны, в каждом европейском уме мерцало мыслишко. Тридцать княжества, четыре королевства и царства. И ресурсы Европы не бесконечны, а Гордарика на них просто сидит. После мировой бойни европейцы одумались. Собрались в кучку под крылом Германии и, так и не победившей, Франции. Только Британия, как всегда, себе на уме, хотя и участвует во всех европейских программах. И Еще Америка, но там все сложно. Конфедерация трех союзов может оказать только моральную поддержку и немного экономическую. Блистательную византию можно не считать. После мировой бойни потеряла она Грецию, все провинции в Африке и на Аравийском полуострове. Там возникли новые государства, а митрополия просто чудом не прекратила существование. Хотя какие там чудеса. Города река под саму уже конец – лениво подняла бровь, значит, с той стороны не будет даже моральной поддержки. Но ведь 34 княжества, 4 королевства и царства, как бы только протолкнуть эту мысль русским. У них на земле никак нельзя, за пропаганду там слишком жесткое наказание, а НКО называется на всякий случай вражеской, и участников просто убивают». Вот у себя в Европе очень даже можно попытаться засрать мозг какому-нибудь русскому. Вы только вдумайтесь в эти цифры, хер, крейц, тридцать четыре княжества, четыре королевства и царства, вещал с кушетки благообразный господин. А Андрей его внимательно слушал и думал, что очень правильно он отослал Катю. Выживет, если не дура». а ему и всем агентам хана. Европейцы просто обязаны кинуться на Гордарику. Уже скоро? Интересно, а наши это понимают? Готовят что-нибудь на случай большой войны? Конечно, чтобы сделать этот невинный звонок, мне пришлось неслабо поработать. Просто не всех отпускали на зимние каникулы. только трех самых круглых отличников. И занятия с Катей выдались не самыми сложными. Господи, как я ее, оказывается, любил! Понял это только сейчас, даже убрав на минимум функцию размножения. А оно совсем не ноль, как мне думалось в начале Вот даже на минималках ее уроки стали для меня сладкой мукой и наградой. хотя боюсь, что все ребята нашей группы в нее влюбились. Женщин же нет, а Катя реально симпатичная, фигуристая девчонка. И нужны ведь пацанам какие-то стимулы для преодоления тягот. В группе крепко сдружились. Что еще остается делать, когда спишь в одной казарме? Вскакиваешь за минуты, стоишь в одном строю на зарядке или на строевых занятиях, ешь с ними за одним столом... И старательно морщишь лоб на одних уроках. Лучше излучать любовь к ближнему, даже если ближний готов перегрызть тебе глотку. Конкуренция жуткая. Ежеминутно вбивается, что мало бежать быстро. Нужно бежать быстрее товарища. На каждом уроке преподаватели, даже Катя, назначает самого, на их взгляд, неактивного курсанта. И выписывают час строевой подготовки. Поэтому все все знают. И на любой вопрос учителя — лес рук. Строевая в будни случается вместо часа из тех двух, что выделяются для самоподготовки. Катя от чего то в лузеры через урок или два записывает меня, несмотря на мою активность. Я даже и руку перестал тянуть. Зачем, когда и так все по предмету знаю? Все равно раза два-три в неделю тяну носок. Я быстро научился во время шагистики думать о своем. То есть не жалеть себя, не думать, какой я стану крутой и всех их в бараньи урок согну. Вовсе нет. Просто каждый урок задают задачи. Требуется всего лишь на переменах все условия правильно запомнить и на плацу решить в уме, чтобы потом за остающиеся сейчас только красиво оформить. И делать это нужно незаметно, с непробиваемым выражением лица, А то же запросто угодить на индивидуальные занятия. То есть все то же самое, но под особым надзором дежурного эфрейтора. До ужина. Это дополнительное удовольствие. А основное, когда по воскресеньям всем первым курсам готовимся к очередному параду. По три часа. У ребят старших курсов парада позади. У них другие задачи. И преподаватели же отдыхают. Кроме физкультурников, у них текущий график. Зато в воскресенье нет возможности загреметь на дополнительные строевые, и на самоподготовку дается аж три часа. И еще целый час личного времени. Впрочем, его тоже тратим на самоподготовку. Как спрашивается, обошлось без нервных срывов? А преподаватели через одного вдобавок психологи. Проницательно глядя в глаза, просит зайти в медкабинет. оттуда одним путем в обычную часть приходить в себя. ну мы же все под присягой. В Гордарике в мирное время служба добровольная. Берут как раз в шестнадцати лет. Вот отслужит парень спокойно три годика, укрепит нервы. Тогда командование может направить на обучение в обычное училище. А иначе без направления командования в училище не попасть. И без всякого юмора спокойно отслужит У них же только политзанятие, физкультура и специальная подготовка. То есть без всех этих дисциплин. Главное, без этой бесконечной гонки. У нас тоже каждое утро начиналось с физкультуры. Причем зарядку с обязательной двухкилометровой пробежкой не считаем. Вот значит зарядка, завтрак, потом час политзанятий и до обеда сплошная физкультура. У первого и второго курсов разом. Вот когда Миши учеба показалась адом. Ну, задают же спарринги постоянно. Меня редко стали выбирать. Могу и покалечить. А травма — это комиссия и отчисления со всеми вытекающими. Так я сам выбираю Мишу или кого-нибудь из его группы. Всего-то на год меня старше, а понтов было. И я вот думаю, когда он сам попросится в обычную часть... Но это все глупости, конечно. По два часа в день мы развиваем свое тело, свой дух, работаем с тренажерами, с манекенами, друг с другом, с инструкторами. После каждого интенсивного контакта инструкторы шлют нас на провежь. Медитировать, усиливать силу духа. Мы офицеры обязаны быть сильнее любого солдата, чтобы не пришлось его стрелять в ответ на пьяную ругань. Такое случается в любой армии. Мы станем офицерами, и нам только для учебы потребуется нешуточная сила духа. А как вести людей на смерть, точно зная, что на смерть? Чтобы просто быть офицером, требуется сила духа, как у десяти солдат. И многие из нас маги. Я все ждал боевых заклинаний, разных фаерболов и молний. Хорошо, что молча ждал. За меня эту глупость сморозил однокашник Федя. Инструктор смеялся. Но некоторые маги обладают таким духом и разумом, что способны создать огненный шар. Только зачем он, когда у простого солдата есть винтовка и гранаты? Может, дать магу просто пистолет, и пусть он тратит силу духа и разум на что-то более эффективное? Маг способен охватить умом картину боя, и просто почувствовать усиление или ослабление противника. Он физически ощущает каждого своего бойца. Его воля направляет действие отделения. Сильный маг способен чуть ли не внушать своим солдатам идеи. И мы переходили к побоищам стенка на стенку. Часто разделяли наш поток, и ребята сами выбирали из магов командиров. Меня выбрали аж четверо самых крупных наших немагов. Но своих мы не бросаем, а меня инструкторы часто ставили против старшего курса. Большая честь, ведь кадетов второго курса намного меньше, чем первого. Часто против Миши. Как он терпел такое, не представляю. Зато с физкультурой, с троем, с песней веселой шли до обед. А там и нормальная учеба, которая, правда, могла закончиться плацем. Но это уже мелочи. И ведь в школе я этого точно не проходил. Предметы подавались тоньше, глубже. Задачи задавались намного сложнее. Главное, что в классах мы чувствовали себя людьми. И целых два раза в неделю была Катенька. Наверное, только из-за нее я вытянул этот полугодовой кошмар. И немного из-за сверстников. Они ведь тянут. Но вот вытянул, сделали нас солдатами. И мне захотелось смеяться. Такая ерунда. Только Катенька... Я ни секунды не забывал, кто я и откуда. Другие преподаватели часто вспоминали ее предшественницу. А вот Тамара Сеймуровна в таких случаях говорила то или это. Я отметил для себя, что Катя появилась с моим поступлением. Дополнительные занятия строевой сейчас кажутся мне полезными. Но тогда-то Катя явно старалась меня озлобить, вызвать какую-то реакцию или обратить на себя внимание. Потом я стал одним из трех курсантов группы, кто удостоился провести две недели зимних каникул дома. Остальных ждал лыжный поход. На нас однокашники смотрели просто влюбленно. Многим не хватило паршивых одного-полутора баллов. Хотя я сам заставлял себя учиться. Но придумала дополнительные занятия только Катя. Другие учителя ни о чем таком не заикались. Причем только для нас троих. Очень интересная девушка. Мы трое на гимнастерке, сюртуке и шинели сами пришили шевроны с эмблемой московского кадетского корпуса. Приклеили руны Искра и начало. Надели парадку, полюбовались с собой в зеркало и, сетуя на то, что в корпусе разрешения на съемку нужно подписывать у командования, двинулись в КПП. Там предъявили предписание на двухнедельный отпуск и пошли дружной стайкой на трамвай. По пути с особым вкусом козыряли встречным военным, и я даже посетовал в душе, что их встретилось всего двое. На трамвае доехали до станции метро, сели в один вагон. Только Федя и Серёжа сошли раньше, им пересаживаться на другие ветки. Я сам потом менял поезда, козырял военным и предъявил предписание военному патрулю. Можно было без всего этого обойтись, попроситься позвонить из деканата, и за мной бы приехали. Но это сердитые тётки, и ждал бы я авто в пустой казарме. Ребята все уже ушли с утра в поход. Уж лучше так. Обрадованные и растерянные лица авдеи Мухаммеда и Меландии. Кстати, ничем предосудительным в моё отсутствие они не занимались. Вот чудаки. Но это на их совести. Я испил с дороги чаю с плюшками и позвонил Екатерине».